658. гуру Мысль пролагает канал к тому, к чему устремляется сердце. Сердце и мысль копируются. Следствие мысли уходят так далеко, что они исчерпываются циклом одного воплощения. И семена вновь рассеиваемых мыслей дадут свои далекие всходы. Этим путем при сознательном их посеве определяется и творится будущее. Каждый может стать его сознательным творцом, Ибо будущее творится мыслью.